Раздевшись до трусов, я застегнул на бедрах пояс с болтавшимся в ножнах тесаком. Напялил им каску и обулся в кроссовки, рассудив, что без обуви мне будет очень неудобно, если повезет выбраться. Провентилировав лёгкие, я изгнал из сознания посторонние мысли, максимально сосредоточился и в последний раз, вдохнув затхлого пещерного воздуха, шагнул под стену. Несмотря на уверение спириолога по линейности подводного тоннеля, каска мне здорово пригодилась. Я бесчетное количество раз с разумаху врезался головой в загогулины, предшествовавшие многочисленным поворотам. Тоннель действительно оказался чрезвычайно узок. Я исследовал дно и потолок не руками, а спиной и животом, обдирая кожу при каждом толчке. Тело мое превратилось в механизм, запрограммированный на единственную цель — выбраться из этого проклятого тоннеля. Все остальные эмоции и чувства куда-то улетучились. Наконец, когда я уже почувствовал, что легкие вот-вот взорвутся от избыточного давления, впереди показался свет. Еще несколько мощных рывков, и я, обдирая плечи, протиснулся в узкое отверстие, оказавшись в озере. Оттолкнувшись ногами от каменистого дна, я ракетой метнулся к поверхности и спустя секунду уже вдыхал напоенный лиственным ароматом воздух. «Господи, какое счастье дышать!» Воздуха хватает для всех. Он, в отличие от остальных благ, дарованных человеку, совершенно бесплатен. Но иногда в жизни выпадают секунды, когда ты каждой клеточкой организма остро ощущаешь, какое это наслаждение беспрепятственно вбирать в легкие бесцветную, эфемерную субстанцию. Какой это кайф, когда к щиколотке твоей не привязан мертвым узлом прочный репшнур, способный выдержать чудовищное натяжение. И никто на том конце тоннеля не может помешать тебе воспользоваться безвозмездно дарованным для всех правом. Выбравшись на берег, я рухнул в кусты и минут пять восстанавливал силы, чутко прислушиваясь. Было тихо, ничто не выдавало присутствие враждебных сил. Нормальные птички беззаботно шветали, сороки молчали, кусты нигде предательски не хрустели. Отжав трусы, я вылил воду из кроссовок, переобулся и только сейчас ощутил на голове туго застегнутую под подбородком ярко-оранжевую каску. Избавившись... От демаскирующего предмета экипировки я зачерпнул пригоршню жирной береговой грязи, изобразил боевой раскрас, за неимением лучшего сойдет и так, углубился в лес и вскоре вышел к опушке. Гряда осталась справа. Слева виднется вход в горловину ущелья. Совсем рядом, руком подать, просматривалась та самая лесная дорога. по которой нам неоднократно пришлось путешествовать при самых различных обстоятельствах. Ну вот и славненько. Счет 2-0, Залимхан, в пользу наиболее подготовленного и удачливого бойца. Теперь мне нужно найти одежду. Что-то прохладно после столь продолжительного купания. И оружие, какое-никакое. Да, и еще нужны часы. Мои разбились в ходе преодоления подводного тоннеля. А потом мы снова поиграемся в эти джуджелярики. Вскоре оружие и одежда отыскались. Насчет часов я пока не был уверен, не мог рассмотреть из-за куста. Прямо по курсу моего движения в двух метрах от опушки сидели двое парней в камуфляже, лениво покуривая и перебрасываясь в карты. Автоматы они присланили к раскидистому дубу, заслонявшему их от взглядов начальника со стороны дороги. «Классно же вы замаскировались, хлопцы! Это к недолгой в истории угодить!» Понаблюдав за игрунами минут пять, я пришел к выводу, что справа по опушке метрах в пятидесяти располагаться еще один пост. Оттуда периодически долетали обрывки приглушенных фраз, и пару раз в кустах тускло блеснуло железо. Аккуратно приблизившись к дубу на получетвереньках, я уже собирался было приступить к добыче оружия и шмоток. Но в этот момент с той стороны дерева запищала рация. Начальственный баз потребовал по-чеченски обстановку. Я замер на выдохе. Разузнать порядок радиообмена противника никогда не мешает, может пригодиться. На втором 222 сообщил сочный юношеский голос из-за дерева, когда подошла его очередь докладывать обстановку. Послушав некоторое время, как докладывают в порядке очередности другие посты, я взял тесанку зубы. и выскочил из-за дерева. В принципе, хлопцы даже особенно-то и удивиться не успели. Они располагались рядышком, полулежали, голова к голове. Положение явно неудобное для активного сопротивления неожиданному агрессору. Руки заняты картами, оружие далеко. Я с размаху навернул кулаком по темечку тому, что был ближе ко мне. стремительно переместился в партере на полметра вправо и засадил часак в горло второму. Парни так и остались лежать, только уже без движения. Ограбив тот труп, что был изготовлен без ножа, второй запачкал одежду кровью. Я вполне сносно приоделся и напихал в трофейную разгрузку запасные магазины. Часы тоже нашлись. Теперь у меня была возможность вести отсчет с момента включения взрывной системы. Момент онный произошел в 16.25, а сейчас стрелки на трофейном ориенте показывали 17.32. До взрыва осталось 53 минуты. Что ж, подождем. Все равно ранее, чем припрутся мои парни на загадочной машине Рашида, Делать мне ничего не придется. В 18.00 начальство Небас по рации вновь затребовало обстановку. Прочистив горло, я дождался доклада первого поста и, перекосив рот, сообщил по-чеченски. На втором, 12.22 возмущаться подтасовкой никто не счел нужен. После меня сразу же ответил третий пост. затем четвертый и так далее выждав пару минут я оттащил труп от опушки засунул в кусты второй автомат и углубился в лес огибая на почтительном удалении расположившийся справа первый пост через десять минут я выбрался на опушку в том месте где грунтовка делала большую петлю первые по счет от ущелья по моим подсчетам Именно здесь должна остановиться машина Рашида, чтобы предъявить мне соратников. Отсюда гряда просматривалась ну просто великолепно. Данное местечко мне понравилось еще и тем, что петля практически выпадала из зоны визуального контроля первого поста, а до обещанного взвода, закольцевавшего галереи Простиралось открытое пространство, не менее пятисот метров. А Рашид и те, кто с ними будут, на некоторое время останутся со мною. Тет-а-тет. -тет, пока ребята у галереи расчухают, что здесь происходит неладное, да подтянутся для устранения недостатков, я постараюсь, чтобы мои клиенты не скучали. Из горловины ущелья показались два Митсубиси и Рашида. Не доехав метров двадцать до петли, джипы остановились. Из переднего шустро выбрались четверо парней при оружии. Затем неторопливо вылез Рашид и распорядился. «Сгружай!» На миг меня пронзила страшная мысль. «В каком смысле сгружай? Неужели...»